Но европейца все внимание народ сей чудный привлекал. Межгорцев пленник наблюдал их веру, нравы, воспитание, любил их жизни простоту, гостеприимство, жажду брани, движений вольных быстроту и легкость ног и силу длани. смотрел под целым он часам, как иногда черкес проворный, широкой степью, по горам, в косматой шапке, в бурке черной, к луке склонясь, на стремена ногою стройный опираясь, летал по воле скакуна, к войне заранее приучаясь. Он любовался красотой, одежды бранной и простой. Черкес с оружием обвешен. Он им гордится, им утешен. На нем броня, пищаль, колчан, Кубанский лук, кинжал, аркан И шашка, вечная подруга, Его трудов, его досуга. Ничто его не тяготит, Ничто не брякнет, пеший, конный, всё тот же он, всё тот же вид, Непобедимый, непреклонный, Гроза беспечных казаков, Его богатство конь ретивый, Питомец горских табунов, Товарищ верный, терпеливый. В пещере или траве глухой Коварный хищник с ним таится, И вдруг внезапную стрелой За путника стремится. В одно мгновенье верный бой Решит удар его могучий. Из странника в ущелье гор Уже влечет аркан летучий. Стремится конь во весь опор, Исполнен огненной отваги. Все путь ему — болото, бор, Кусты, утесы, овраги. Кровавый след за ним бежит, В пустыне топот раздается. Седой поток пред ним шумит, Он в вглубь кипящую несется. И путник, брошенный ко дну, Глотает мутную волну, Изнемогая смерти просит И зрит ее перед собой. Но мощный конь его стрелой На берег пенистый выносит. Илюхватив рогатый пень В реку, низверженной грозою, Когда на холмах пеленою Лежит безлунной ночи тень, Черкес на корне вековые, на ветви, Вешает кругом свои доспехи боевые, Щит, бурку, панцирь и шелом, колчан и лук, И в быстрые волны за ним бросается Потом неутомимый и безмолвный. Глухая ночь. Река ревёт, Могучий ток его несет Вдоль берегов уединенных где на курганах возвышенных, склонясь на копья, казаки глядят на темный бег реки, и мимо их во мгле чернее плывет оружие злодея. О чем ты думаешь, казак? Воспоминаешь прежние битвы, на смертном поле свой бивак, полков хвалебные молитвы и родину? Коварный сон. Простите, вольные станицы, И дом отцов, и тихий дон, Война и красные девицы. К бригам причалил тайный враг, Стрела выходит из колчана, Взвелась, и падает казак С кургана.